Глава 31. Омут. На часах 4 утра. Скоро рассвета, а с ним появится и оборотни. Но меня больше не пугало его присутствие. Я надеялась, что он придет. Эй. На плечи опустились тяжелые руки, и грубый бас прозвучал прямо возле уха. Привет! Улыбнулась я Крису. Где был? Крис немного смутился. Да так. Дышал свежим воздухом. Где? Крис кивнул в сторону леса. Я склонила голову, прищурившись. Надеюсь, он не ходил к оборотням. Охотился? Вкрадчиво поинтересовалась я. Можно и так сказать. А как бы ты сказал? Я бы ничего не говорил, отрезал Крис. Я уже хотела спросить, что это значит, но к нам присоединились близнецы и Эмма с Айзеком. Все были в полной боевой готовности, а Тайлер даже в излишней, потому как косился на меня так, будто я подложила в его еду какую-то гадость. Пока мы неслись к холмам, меня все не покидало тревога. Что-то здесь было не так. Почему чужаки перестали появляться в лесу? Ох, есть у меня нехорошее предчувствие, что времени у нас осталось очень мало. До холмов мы добрались быстро, как я и ожидала, Придется нам сегодня месить грязь во враге. Мне сегодня во что бы то ни стало нужно настроить ребят, а особенно Айзека на сражение. Ведь любая ошибка может стоить им жизни. Надеюсь, после того, что Айзек рассказал семье о моей способности, они не станут стараться меньше, рассчитывая на легкую победу. Семья незамедлительно приступила к делу. Крис уволок Айзека в сторонку и продолжил его тренировать. Близнецы встали в стойку... «И Эмма уже направлялась к ним, когда я подбежала и остановила ее. Не нравится мне все это». «Что именно?» — насторожилась Эмма. «Прошло уже сколько? Пять или шесть дней с тех пор, как в лесу появились разведчики в последний раз?» «Да, времени прошло много. Но они и раньше могли появляться с разрывом в пять дней. Это не новость. Но рано или поздно их визиты должны были прекратиться. Прошло почти два месяца с их первого появления. Возможно, Юлары уже узнали все, что нужно. К тому же все клетки уже заполнены. А значит, армия вот-вот появится. Мои слова привлекли больше внимания, и теперь все вампиры застыли и уставились на меня. «Лекса, я постараюсь предупредить о них как можно раньше», сказала Фиби, подходя к нам с Эммой. Я кивнула. Безусловно, все переживали и подозревали, что то, к чему мы вместе готовились последние несколько дней, вот-вот случится. Эта тревога повисла над нашими головами. Но нам не оставалось ничего другого, как ждать. «Айзек!» — крикнула я. Айзек отвлекся на мой зов и получил неприятный удар от Криса. «Давай сегодня я с тобой буду. Крис, поработаешь с остальными?» Крис молча кивнул, и мы поменялись с ним местами. Его лицо было непроницаемым, а вот глаза все еще наполнены грустью. Мне захотелось его обнять, сказать, что все будет хорошо, но теперь я не была в этом уверена. Особенно настолько, чтобы раздавать обещания. Я допустила ошибку, посчитав, что смогу отречься от волка и выбрать Криса. А расплачиваться за мою ошибку теперь ему. Не могла я теперь быть с Крисом, когда мое сердце летит в противоположном направлении — Крис заслуживал девушку, сердце которой будет принадлежать ему всецело. Мы с Айзеком встали в стойку, и я поманила его к себе. Айзек напал, я отбила удар. Напала на него справа, он увернулся. Прогресс. Еще серия ударов, и Айзек повален на землю. Неплохо. Видимо, Крис в роли учителя лучше, чем я. В таком темпе мы и работали. Мы с Айзеком обосновались у северо-западного холма, ребята у юго-восточного. Изредка я поглядывала в их сторону и довольно кивала. Близнецы и Крис — отличные бойцы. Одни из-за способности, второй из-за опыта и умений. Попался бы Крис Сантьяго, и, боюсь, в подземном городе появился бы достойный соперник, если не правящему, то Пако, первому помощнику Сантьяго. Но, надеюсь... Семья семье никогда не придется встретиться ни с одним представителем Юларов. Кроме Весты. С ней я бы хотела познакомить каждого. Хотела бы, чтобы и она познала ту жизнь, которую подарили мне Герберты, сделав меня за два месяца гораздо счастливее, чем я была пять сотен лет до них. Эмма, на удивление, быстро все схватывала. Ей удавалось просчитывать ходы противника заранее, а потому неопытным чужакам придется ух, как худо. Любопытно, какие трансформации произойдут с Эммой, если продолжить ее тренировать. За интересным занятием время летит незаметно. Когда я почувствовала, что к холмам приближается волна эмоций, обнаружила, что уже довольно светло. Солнце упорно ломилось первыми лучами сквозь густо стоящие деревья. Я подняла голову и, любуясь голубым небом, с наслаждением втянула полные легкие свежего утреннего воздуха. «Доброе утро!» пробурчал Дастин. Вампиры остановили тренировку и уставились на вершину холма, где только что появились оборотни. Взглянув на Дастина, я не смогла не улыбнуться. «И тебе доброе утро!» Парень сонно кивнул. «Кажется, поднять-то его подняли, а разбудить забыли». Он стоял, немного пошатываясь с закрытыми глазами, изредка продирая то один, то другой глаз. «Тебе бы выспаться, Дастин?» Я так тоже сказал. Промямлил он в ответ, но потом немного оживился и, с силой распахнув глаза, добавил. «Все нормально. Я не хочу спать». «Конечно, не хочешь. Ты просто все еще спишь», — усмехнулась я. «Ну, не все же у нас тут сверхъестественные собрались». «Кто-то простой смертный», — буркнул он и сел на землю. Он дернул ближайшего волка за шерсть, призывая опуститься. И волк покорно лег, после чего Дастин... Смог опереться на него и, набросив капюшон на голову, искрестив руки, чтобы было потеплее, с чистой совестью закрыл глаза. «Да?» — удивилась я. А мне казалось, все. Дастин вздёрнул одну бровь и посмотрел на меня ошарашенным взглядом. Но вот он снова закрыл глаза и сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Я лишь улыбнулась и, пожав плечами, вернулась к Айзеку. Нельзя же вынуждать других раскрывать тайны. Я бы только попросила оборотни тщательнее скрывать свои. Он здесь. Конечно же, он стоял слева в первом ряду. Я видела краем глаза, как трехцветный волк на меня смотрит, и до сих пор чувствовала на себе его взгляд. Но так и не нашла сил посмотреть на него, а потому просто продолжила тренировку в заданном темпе. Как и в прошлые разы, «Айзек идет под раздачу. Он делает ошибку, я кричу еще. Снова падает на землю, и я снова кричу еще. Это совершенно не связано с тем, что Айзек меня предал, ведь я не злюсь на него. Айзек — моя наименьшая проблема. И если быть совсем честной, он вообще не моя проблема. Ведь из-за собственной ошибки в итоге умрет он, а не я. Еще Айзек» крикнула я, когда парень снова ошибся и оказался прижатым к земле. «Лекса, хватит! С меня довольно. Резко подскочив с земли, Айзек поднял палец вверх и угрожающе мотнул им перед моим лицом. «Что хватит? Устал? Слишком сложно? Айзек, мы тут не развлекаемся, если ты не заметил». «Заметил, знаешь ли», — фыркнул Айзек. «Но я больше не хочу тренироваться с тобой. Ты ненормальная». «Вот и все. Я ненормальная. Айзек, ты снова расслабился, и не можешь отбить простейший удар». Наш крик привлек слишком много внимания, заставив вампиров прекратить свою тренировку, а волков, вальяжно раскинувшихся на холме, опустить головы и навострить уши. Даже Дастин проснулся, хотя последний час он бесцеремонно храпел. «И что? Я отбивал их раньше много раз. Один раз не отбил, и ты распсиховалась». «Достаточно одной ошибки, чтобы умереть!» «Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы никто не умер!» Я покачала головой и закрыла глаза, переводя дыхание. «Айзек!» Слова вырывались с тяжелым выдохом. «Когда ты сделаешь ошибку на поле сражения, и на тебя набросится куча вампиров, я не приду тебя спасать!» Айзек раздраженно фыркнул, но я, не обращая внимания на его реакцию, продолжила. «Придет Эмма. Она не бросит тебя умирать, и, спасая тебя, погибнет сама. Тебе очень повезет, если ты тоже умрешь, потому что иначе тебе придется жить с этим вечность». Мои слова заставили Айзека прислушаться. Он с ужасом посмотрел на Эмму, она подошла к нему и прижалась лбом к его щеке. «Вы не совсем понимаете, что может произойти, верно?» выдохнула я, окинув оценивающим взглядом каждого. Это не просто проигрыш или победа. На кону стоит жизнь или смерть. Даже если мы победим и остановим армию, кто-то из нас, и это вполне возможно, погибнет. Кто знает, может, сейчас мы с вами видимся в последний раз. Кажется, вы этого не понимаете. Мне горько было об этом думать, но такова правда. Герберты должны были услышать эти жестокие слова. Сейчас по их лицам я видела, что осознание постепенно приходит, Даже у тех, кто совершенно не боялся смерти. Я не заставляла вас сражаться. Это был ваш выбор. Но вы должны понимать, какова цена вашего решения. Когда я отправлялась в эти леса, я прекрасно понимала, что могу умереть, защищая стаю. Я была к этому готова тогда, готова и сейчас. Но вы? Нет. Поэтому я умываю руки. Решайте скорее, потому что игры закончились. Иногда страх делает нам одолжение и играет на руку. Конечно же, я понимала, что кто-то из семьи может передумать. И тогда мне придется худо. Но и отпускать их на битву без осознания того, что они могут не вернуться, я не могла. Я отвернулась и направилась к нашему холму. Крис двинулся за мной, но я показала ему не идти. И он, к счастью, понял, что я просто не хочу, чтобы тренировка прекращалась. Запрыгнув на самый верх и сев, прислонившись к дереву, я следила за семьей внизу. Айзек сам подошел к Крису и попросил помочь ему с тренировкой. Близнецы Сэм и отдалились, и Аврак снова поделился на две части. Никто не сбежал. Все остались и с большим усердием окунулись в дело. На оборотни, сидящих на противоположном холме, я не решалась взглянуть, прекрасно понимая, что, увидев его, могу не устоять перед искушением. Но вдруг мое внимание привлекло движение на соседнем холме — Отделившись от стаи и не обращая внимания на негодующее ворчание своих собратьев-волков и взгляд Дастина, Джонатан пересек невидимую границу территорий и направлялся ко мне. Трехцветный волк шел бесшумно, благородно и с удивительной для такого крупного животного грацией. Что он делает? А враг внизу заполнился раскатистым рычанием. Волки подскочили. Крис присел, как готовящийся к прыжку зверь, не сводя глаз с Джонатана. И я испугалась, что он вот-вот нападет на волка. Тайлер подбежал к Крису и, придерживая его за плечо, попробовал отвести в сторону. Но Криса сдвинуть с места оказалось очень тяжело, если он этого не хочет. Тогда к нему подбежала Фиби и что-то зашептало на ухо. Крис вскинул бровь и удивленно посмотрел на близнецов, потом на меня — И, не встретив в моем взгляде поддержки, нехотя отошел в сторону. Но следить не перестал. Джонатан тем временем подошел ко мне и сел. Его глаза пылали огнем. Казалось, если присмотреться, я точно увижу в них языки пламени. И вдруг он взглянул на меня. Так тепло и успокаивающе. Но что-то в нем изменилось. Я никак не могла разгадать, что. Мне стало жутко неловко, и если бы я могла, я бы однозначно покраснела. Чтобы смотреть волку в глаза, мне приходилось сильно задирать голову. Не знаю, какой у него рост, но сейчас мне казалось, что Джонатан — это самое что ни на есть настоящая гора. Пушистая, очень милая, красивая, но оттого не менее грозная гора. Джонатан склонил морду на бок, будто что-то спрашивал. «Не возражаю». Сказала я, прекрасно понимая, что именно у меня, хотел бы спросить Джонатан. «Я понимаю, почему вы создали границы. Это очень разумно, но...» «Мне никак не мешают волки под окном». Он фыркнул. Мне это показалось легким смешком. Луч солнца попал на его колышущуюся на ветру шерсть. Мне кажется, он отлично подошел бы на роль вожака стаи. В нем чувствовалось гораздо больше силы, чем в Расселе». И судя по тому, что именно Джонатан выступал за наш союз, он действительно мог оставить свои принципы и разглядеть то, что будет лучше для стаи. Даже если речь шла о союзе с врагом. Наконец, близнецам удалось привлечь Криса к тренировке, заверив, что волк ничего мне не сделает, и Крису вовсе не обязательно следить за нами. Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, поддерживая слова близнецов. Волк сидел рядом, будто охраняя. И внезапно внутри меня растеклось такое благоговейное чувство счастья, что я еле сдержала себя, чтобы не обнять его. Я тяжело вздохнула и тут же поймала на себе его взгляд. «Все нормально». Но волк будто не поверил и припал к земле, пытаясь заглянуть в глаза. Теперь волчья морда была совсем близко, практически на одном уровне с моим лицом. «Я сказала так, потому что это правда». Пожала плечами я. «Я действительно готова умереть, защищая вас, но ведь это не значит, что так и будет. К счастью или нет, но я уж точно выживу». Я усмехнулась, а волк заворчал: «Ты тоже точно выживешь. Точнее, я осеклась. Стая. Стая точно выживет. Не говорить же ему, что он тот, кого я буду защищать любой ценой до последнего вздоха». «И семья тоже выживет», — шепнула я ему. «Мне просто нужно было как-то их мотивировать к бою». Волк знакомо фыркнул, и я поняла, что он смеется. И сама рассмеялась. «Да, мотиватор из меня так себе. Немного жестокий, но, будем надеяться, действенный. Как бы они ни боялись, Герберты — отличные бойцы. У плохих вампиров просто нет ни единого шанса. Знаю-знаю, вас намного больше. Но, к сожалению, именно поэтому больший удар придется на стаю». «Поэтому нам нужно будет стоять стеной между вами и теми, кто будет пытаться вас убить». Я поймала на себе взгляд Дастина. Он сидел хмуро и очень настороженно. Впервые с того момента, как появился на вампирских тренировках. Раньше мы его не пугали, но сейчас он выглядел таким встревоженным, будто собирался бежать к Джонатану мимо кучки дерущихся вампиров, хватать волка за хвост и тащить назад на их территорию в любую секунду. Но во взгляде Дастина было нечто необъяснимое. Он будто пытался что-то понять, смотря то на меня, то на Джонатана. Возможно, ему показалось странным, что я веду монолог с волком, не зная, что он отвечает мне и отвечает ли вообще. «А ты не боишься забираться на вампирскую территорию?» Посмотрела я на Джонатана. Он фыркнул и с таким энтузиазмом замотал головой, что я почти услышала его негодование, мол, как ты могла такое подумать? И я улыбнулась. «Наверное, это у нас схоже. Мы оба не боимся своих врагов. Я оборотней, он вампиров. Хотя... оборотни ведь мне не враги. И что мы будем делать, когда все закончится?» Вздохнула я, поворачиваясь к семье. «Без тренировок будет скучно, не говоря уже о том, что я потеряю возможность видеть его каждый день. Эм... Джонатан?» Волк склонил голову на бок, и я неуверенно задала мучающий меня вот уже неделю вопрос. «А вы же оставите нам тот маленький кусочек земли у океана?» Джонатан пристально смотрел на меня, будто пытаясь увидеть мою душу. Но так мягко, с заботой, что я тут же в этом взгляде прочитала слово «да». Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное. Мне хотелось увидеть океан, и еще больше я мечтала о лунном пляже, на котором, как оказалось, я впервые встретила его. Но тот маленький безопасный кусочек земли, тот берег спокойствия и умиротворения закрылся для меня ровно тогда, когда я переступила порог дома Гербертов. Как же хочется, чтобы все поскорее закончилось. Почему из-за желания власти одной особи страдает полмира? Это так нечестно. Не знаю, что подвигло меня на откровение, но в какой-то момент я осознала, что совершенно не контролирую слова и говорю то, что на уме. Будто скрывать что-то от Джонатана настолько бесполезно, что мой язык, внезапно обретя собственную жизнь, расценил это как призыв к действию. Я, испугавшись, что Джонатан вот-вот сочтет меня сумасшедшей, украдкой посмотрела на него. Увидев, наконец, мои глаза, волк причудливо раскрыл пасти и навострил уши. Я улыбнулась. В глазах Джонатана вспыхнул огонек, и я снова стала чувствовать разбушевавшуюся надежду в его сердце, но теперь более отчетливо, отчего я совершенно перестала дышать и улыбаться. Тот самый омут, который я сама так жаждала, теперь разрастался и у Джонатане. Его глаза светились заботой и пониманием. Мне показалось, он чувствует мою боль и пытается забрать ее часть себе, чтобы мне стало легче. И мне действительно становилось легче. Ведь когда он рядом, весь мир вокруг замирает и исчезает. Все проблемы, которые терзали меня до изнеможения, отступали, будто мы вдвоем. Создавали настолько сильный кокон друг для друга, что ни одна горечь не могла пробиться через него. У меня возникло такое чувство, будто он и есть мой щит, который отражает все, что может хоть как-то мне навредить. И мне хотелось для него сделать то же самое. Сердце с замиранием пылало в груди, согревая душу. Я полностью растворялась в его взгляде, чувствуя, как душа тянется к этому волку. И на долю секунды я осознала, что снова хочу быть человеком. Хочу, чтобы мое сердце билось. Я хочу просто жить. Джонатан не отрывал от меня взгляда. И я поняла, что если не прекратить это сейчас, то наши души сольются, хочу я того или нет. Для его же блага я не должна этого допустить но я будто прикована к нему, не имея возможности ничего не ни сказать, не сделать. Все изменило то, что заставило меня и Джонатана вздрогнуть и, отвернувшись друг от друга, в ужасе посмотреть вниз. Жуткий, леденящий душу истошный крик разразился по оврагу и, казалось, созданной собою волной собьет с ног всех, вырвет деревья с корнем разрушит все на своем пути.